Не обращая внимания на угрозы и требования взбалмошной девицы, Эсгал спокойно вышел из клуба, не удостоив вниманием секьюрити, застывших у входа по стойке смирно. Парни остекленело пялились в пространство и не сделали ни малейшей попытки воспрепятствовать выносу еще трепещущего тела из здания. То ли они пребывали в том же ступоре, что постиг всех посетителей «Ночной карамели», то ли просто находились в своем обычном, безразлично-сумеречном состоянии, свойственном всем скучающим охранникам и манекенам. Гал целеустремленно зашагал по темным улицам, единственным светом на которых был тот, что давали яркие огни броских вывесок разнообразных увеселительных заведений. Так он и двигался, держа в одной руке плюшевого слоненка, а в другой – крайне рассерженную эльку. Второе было сложнее. Поскольку слоненок не вырывался. На мостовую воин поставил девушку только спустя 10 минут, за которые успел преодолеть изрядное расстояние. И то остановился он только потому, что навстречу попался Рент. О, привет! Элька! Я как раз тебя ищу! Уже хотел перстенек применять! радостно заявил Рент и тут же оживленно поинтересовался. Ножки устали, катаешься. Именно! Что, не видно? Сердито процедила девушка, одергивая платье и заправляя за ухо одну особенно длинную прядь, выбившуюся из прически. «Чего ты злишься?» Полюбопытствовал вор, почесывая за ушком Рета, как всегда, восседавшего у него на плече. «Этот чурбан опять все испортил!» – взвелась Элька. Вопрос приятеля стал последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. «Я потанцевала, расслабилась, выпила обалденных коктейлей, с таким парнем познакомилась, закачаешься, а тут появляется этот...» Девушка затруднилась с подбором нелицеприятного эпитета, характеризующего воителя. «Угрожает смертью моему кавалеру, прогоняет его и тащит меня неведомо куда». «Твой ухажер был вампиром». Не рассчитывая на горячие благодарности, Но все-таки, надеясь утихомирить разбушевавшуюся девицу, хмуро буркнул Гал. «Так он еще и вампиром был!» Буквально взвыло от досады Элька, топнув ногой. кто то он мне так приглянулся! Я тебя отравлю!» «Ну, не стоит решать проблемы, столь кардинально прелесть моя!» Попытался вмешаться Рент. «Он нам может еще пригодиться в делах. Мало ли кого пугать надо будет. И вообще, парень хотел как лучше, правда?» Гал хмуро молчал. «А получилось, как всегда!» Не умея долго злиться, по-настоящему, шутливо ответила Элька знаменитой цитатой из речи одного великого политика и сменила гнев на милость, прибавив. «Ладно, твое заступничество принято к сведению. Буду ему снотворное или слабительное подсыпать каждый раз, когда соберусь отправиться поразвлечься. Такой роман испортил, дубина стаиросовая». Воитель стоически выслушивал все оскорбления, что обрушила Элька на его белобрысую голову. Потер старый шрам, но остался при своем мнении относительно того, что поступил абсолютно правильно и поступит точно так же и в другой раз. Нечего всяким темным выродкам рядом с молоденькими неопытными девушками ошиваться, а этим самым девушкам незачем искать неприятности на свою хорошенькую шейку. Больше он Эльку одну вечером в город не отпустит. Пусть бушует сколько хочет, все равно не пустит. А ослабительное или снотворное он в пище всегда определить сможет. Тем более, что на него они не действуют. Метаболизм оборотня спасает. А что Элька ругается, что ж, поругается и перестанет. Зато живая будет. Пошли лучше мороженого поедим. Остынешь. Я угощаю. Есть на что. Предложил вор. Сочувственно подмигнув галу и с удовольствием побринчал монетками в кармане, заколдованным Лукасом на безразмерность вместо сумки. Фин предпочитал не отягчать руки какой-либо нушей. Кажется, за время прогулки по городу его финансовые запасы нисколько не уменьшились, а даже, напротив, изрядно пополнились. Рэд при слове «мороженое» оживленно пискнул, приподняв хвостик. «Уговорил», – величественно согласилась Элька – И, бросив галу страшную грозу, но тебе я все равно еще отомщу. Подхватила двух своих спутников под руки. Кстати, а что это за зверь диковины с тобой? Бросил вопрос воину любопытный Рент. М -м -м. Гал чуть заметно нахмурился, но мгновенно сообразив, что речь идет о загадочной игрушке, путешествующей у него под мышкой, небрежно ответил: В тире всучили вместе с деньгами. Сказали, положен как главный приз. Держи, Элька, это тебе. Воин по-быстрому попытался спихнуть слоненка девушки. Гал, я, конечно, понимаю. Мужчины априори уверены, что женщины натурочувствительные и должны быть без ума от всего мягкого и пушистого. Мстительно начала Элька, не принимая подарка и даже не удостоив воина поздравлениями по случаю выигрыша. Чего поздравлять, если он всегда без промаха бьет? А при что? — поперхнулся загадочным словом Рент, не кончавший университетов. А приори, да опытное знание, то есть без всяких проверок, являющееся истиной. Гордо пояснила девушка сию прописную истину, полученную на философских семинарах, и продолжила. Но мне это зеленое чудище совсем ни к чему. В детстве наигралась. Подари Мирой Ей любые пушистики, и живые, и игрушечные, в радость. Ладно. Вздохнул немного расстроенный воин и перехватил поудобнее отвергнутое подношение. Кстати, а на что угощаешь? Неужто свое жалование тратить будешь? Или сегодня работал на улице, презрев обещание отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать? Коварно поинтересовалась девушка у вора. Обижаешь, Выходное это святое. Какая работа? «Клянусь пальчиками Джея, я развлекался, но с исключительной пользой для своих финансов. Знала бы ты, сколько в этом городке игровых заведений и растяб, жаждущих пополнить мой кошелек!» Гордо рассмеялся Рэнд. «Больше вопросов не имею!» – ухмыльнулась Элька. «О, а вот и то самое местечко, что я присмотрел!» Выведя компанию на соседнюю улицу, довольно заявил вор, махнув рукой в сторону изящного крылечка, призывно сияющего в темноте сливочно-белым, нежно-голубым и сладко-розовым с вкраплениями шоколадного и орехово-желтого. Над всем этим великолепием, сразу вызывающим обильное слюноотделение у любого настоящего сладкоежки, горела надпись большими буквами, сделанными на манер сосулек. Ледяная мечта. Что ж, в лучших традициях большинства брошенных женщин буду утешаться сладким весело заверила окружающих девушка, и первая вбежала на крыльцо. Никем не брошенные, но тем не менее тоже настроившиеся отведать мороженого мужчины, последовали за ней. «Может, хотели наесться заблаговременно?» Зал, поделенный на уютные небольшие кабинеты с полукруглыми диванчиками, отгороженными мягкими ширмами, освещали разноцветные светильники – сделанные в форме шариков ванильного, лимонного, кофейного и клубничного мороженого. Яркого света, раздражающего глаза они не давали. По кабинкам располагались забредшие на огонек посетители. Их смутные тени плясали на перегородках. Несмотря на относительно поздний час, народу хватало. Судя по всему, ледяная мечта пользовалась популярностью. Забравшись подальше от входа, Троица обосновалась в одной из свободных кабин. Сделала большой заказ пухленькой официантки в белоснежном кружевном фарточке с бейджиком на один. Поведя симпатичными пушистыми ушками, выглядывающими из-под шапки коротких кудряшек, девушка быстренько записала все в маленький блокнотик и повернулась, чтобы уйти. Аппетитная попка официантки заманчиво колыхнулась под коротенькой синей юбочкой. Не в силах преодолеть искушение, Рент протянул руку и слегка шлепнул по соблазнительным выпуклостям. В этот же самый миг Рэд, увлеченно изучавший что-то на стыке кожаных диванных подушек, соскользнул и с паническим писком начал проваливаться в узкую дырочку между ними. Финн ринулся спасать питомца. Возмущенная официантка обернулась. Ее мечущий молнией взгляд обратился к компании в поисках оскорбителя. Рент нянчился с крысом. Гал, задумавшись о вечном, замер в неподвижности, вперев невидящий взор в пространство. На беду воина направление и угол его взора как раз совпадали с пострадавшей частью тела оскорбленной официантки. Элька довершила процесс опознания, едва заметно кивнув в сторону Гала. Недолго думая, Надин размахнулась и от души врезала своим блокнотиком по физиономии воителя. «Наглец!» После чего девушка, гордо дернув ушками, развернулась и зацокала каблучками по полу. Воин, выведенный из задумчивости, столь нетривиальным образом недоуменно моргнул. Рент виновата хихикнул, а Элька в открытую рассмеялась. «Вот тебе и начало воздаваться за мои страдания!» – важно заявила маленькая ведьма и, не выдержав, снова прыснула. Уже через пару минут на овальном столике застеленным голубой скатертью с выдавленными на ней снежинками. Перед клиентами появились три изящные вазочки, доверху наполненные холодным лакомством. Заказ троицы принес весьма накачанный парень самого сурового вида, явно готовый отразить любые вольности непонятливых клиентов не метким словом, а мощным ударом кулака. Элька, жмурясь от удовольствия, уписывала шоколадное мороженое – Залитая жидкой карамелью с яичным ликером и посыпанное колотыми орехами. А Ренд десяток перемешанных сортов фруктового с желе и вареньем. Рэд из отдельного маленького блюдечка пробовал то же самое. Безвинно пострадавший Галл ел обычное сливочное с кубиками грейпфрута, политое вдобавок лимонным соком. Утешаясь своей порцией, Элька слушала веселую болтовню Рэнда о том, Скольких лохов, каким изощренным образом и в какие азартные игры он сегодня обставил, а попутно размышляла кое о чем, не дававшем ей покоя. Итогом раздумий стал неожиданный вопрос галу в лоб. «Кстати, а кто тебе донес, что я в ночной карамели сижу, или ты воспользовался перстнем для перемещения?» Воин поперхнулся грейпфрутом. «Нет». Продолжила Элька, делая меткие выводы на основании поведения воителя. «Самостоятельно узнать, чем я занимаюсь, ты не мог. Следить за девушкой ниже твоего достоинства. А просто так от скуки ним пользоваться бы не стал. Магии не любишь. Значит, остается только донос». «Кто?» «Это не донос. Сказать, что тебе грозит опасность». Опустился до пространного объяснения воитель, сгибая в пальцах маленькую ни в чем не виноватую ложечку. Рент тихонько фыркнул, спрятал нос в вазу с мороженым, чтобы его широкой улыбки никто не заметил, и сделал вид, что ничего на свете, кроме сладостей, для него сейчас не существует. «Кто?» – с нажимом повторила свой вопрос девушка. «Не скажу». Следуя героическому примеру пленных партизан и отважных разведчиков, решительно ответил Гал. «Пытать будет!» – тихонько предостерег Финн. «Значит, тебя все-таки оповестили!» – хмуро констатировала Элька, отправив в рот очередную ложечку мороженого, и тут же сердито объявила. «Связист, ты зараза! Уж от кого угодно, но от тебя я такого предательства не ожидала!» Пространство над головами троицы, разоблаченное силой логических умозаключений, Виновата, но с изрядной долей изумления не то пискнула, не то икнула, и принялось беспорядочно оправдываться. Ну, Элька, я за тебя испугался. Уговоров ты никогда не слушаешь, а по-другому я в качестве силы здесь воздействовать права не имею. К тебе же сам, владыка, господин темной крови подвалил. Телесную оболочку... Мне создавать было некогда, вот я и начал тормошить Гала. Мне показалось, что тебе грозит страшная опасность. Эльдавор-кар – чрезвычайно жестокое и страшное создание». «А вдобавок очень красивое, мужественное, элегантное и изысканное», – с досадой перечислила девушка все достоинства упущенного романа. «Может, ты любовь всей моей жизни порушил?» Сила безмозглая! Это ж надо не простой вампир, а сам владыка, господин Темной крови! Элька мечтательно вздохнула. Она уже прочла достаточно монографий о любимой расе, чтобы понять: господа темной крови один из высочайших титулов в строгой иерархии вампиров, приблизительно означающий властителя нескольких темных миров, на улице не валяются. А этого Эльдавура Даже если им выпадет шанс встретиться еще разок, проклятый Гал, науськанный связистом, перепугал так, что красавец ближе, чем на километр, и не приблизится. И чего из Гала все таким грозным считают? Он, конечно, высокий, мечом машет здорово, но все же... Оставалось только вздыхать об упущенных возможностях. Гал с каменной физиономией, до да боли стиснув челюсти, «Разжать их теперь, пожалуй, и домкратом бы не удалось», – слушал девушку и методично завязывал на ложечке уже третий узел. Позабытые остатки мороженого с одиноким кусочком грейпфрута медленно и печально таяли на дне вазочки. «Ну, извини, я хотел тебе добра», – жалобно заверил связист.